«А ты говоришь, что они зря перерывают, — сукоризный сказал муж супруги. Ты видала, что черножопый ты вез? И не в сумке ведь, а в подушку запихнул негодник, — подхватила жена. «Да кто ж так делает? Нашел, куда спрятать!» — проворчал муж. «А парень наш молодец!» — углядел, — кивнула на блондина женщина. И вроде так тихонько лежал себе всю дорогу и молчал. Я даже думала, приболел он. «Да, глазастый», — подтвердил мужчина. Сергей стоял в коридоре у своего купе и смотрел, как чеченца вели по перрону под руки с двух сторон два здоровых таможенника. Аслан затравленно озирался по сторонам. Чувствовал, что здорово он вляпался. В какой-то момент он ощутил взгляд Сергея и повернулся в его сторону. Лицо чечена... Ожесточилось. Встретившись взглядом с блондином, Аслан угрожающе цикнул сквозь зубы. Блондин в ответ сделал неприличный жест. «Всем по купе, пассажиры!» Стало загонять людей, вышедших постоять в коридор, проводниться. Еще таможня не закончена. «Сколько можно!» — возмущались пассажиры. «Перерыли уже все, что ни попадя!» Сергей так и остался стоять в коридоре у своего купе. «Тебе что, особое приглашение?» Задержалась возле него проводница. «Когда таможня придет, тогда я отвалю в купе». «Что тут? Шаг до него!» — резонно заметил Сергей. «Порядок есть порядок. Не я его придумывала». Проворчала проводница и пошла по вагону дальше. «А ты не ворчи, тебе это не идет!» — улыбнулся вслед Сергей. После того, как увели чеченца, настроение блондина резко улучшилось. «Да мне ничего не идет!» — оглянулась девушка. Не эта дурацкая форма проводницы, не мой вздернутый нос, не челка. Она мне лоб закрывает. А чего его закрывать? Да морщин мне еще далеко. Сама не знаю, зачем выстрегла». В вагон вошли два таможенника. Увидев блондина, подошли к нему... Заглянули в открытое купе Сергея. Здесь, что ли, чеченец ехал? Вон, на нижней полке, показал Сергей. Ты как его вычислил? Обратился первый таможенник к блондину. А что там вычислять? Дергался он слишком возле своей подушки, когда хохлы проверяли, ответил Сергей. А чего ж ты, парень, хохлам его не сдал? Спросил второй таможенник. До конца еще не был уверен, пожал плечами блондин. Второй таможенник поднял матрас чеченца. Да не суетись, Сань, здесь уже ребята все перерыли. Остановил его первый. Ну что, может, прошерстим серьезно весь вагон, предложил второй. А смысл? усмехнулся первый. Ну, как знаешь, заколебался второй. Да ну, Сань, там дальше шмон такой будет. Таможенники развернулись и пошли по коридору на выход. «Ты же слышал сегодня приказ из Москвы?» — убеждал Саню первый таможенник. «Пусть другие поработают». «А что случилось? Из-за чего весь кипиш? А его знает. Мне шеф сказал, что собак должны менты готовить. И на взрывчатку». — Ну, пусть тогда собачки здесь и лаются, успокоился таможенник. — Оставим разработку для наших четвероногих друзей. Что же они зря, что ли, свои косточки в ментовке грызут? Сергей проводил таможенников взглядом. — Что ж там за хай такой в Москве подняли, — подумал он. Внимание его привлек электрокар, подъехавший к соседнему почтовому вагону. Водитель электрокара крикнул кому-то, и из почтового вышли двое сопровождающих, старик Михалыч и молодой парнишка лет двадцати. Оба они были раздражены, оба дожёбывали сало с луком. «Давайте, мужики, грузить будем», — сказал водитель электрокара, «и по-быстренькому, а то поезд скоро тронется». «А ты бы ещё подольше таскался где-то», «Так мы бы тебе из окна тогда на ходу почту бросали!» «Недовольно проговорил Михалыч!» «Вы что, у меня одни, что ли, взвился водитель?» «Больше никаких дел, что ли, нет, кроме вашего поезда?» «А ты не лайся!» — остановил его Михалыч. «Мы тебе тоже не пацаны. По первому зову все бросать и почту таскать!»